Глава сороковая. Рома привёз нас на свою квартиру, ту самую, где мы с ним были в первый раз. Мне вдруг стало неловко и волнительно, особенно когда мы одновременно посмотрели на кровать, а потом друг на друга. Но я сделала вид, что ничего не вспомнила и не понимаю, а он загадочно улыбнулся и кивнул несколько раз, будто говоря: "Будь по-твоему". В итоге он настоял сказав, что ему надо какое-то дело решить и сразу же вернётся за нами. На само мероприятие мы приезжаем с опозданием, хотя мы с дочкой были готовы в назначенное время. Так не хочется выходить из машины и тем более идти туда, начиная волноваться, из-за чего руки немеют и кончики пальцев мёрзнут. Это моя нормальная реакция, когда я волнуюсь. Дочка же наоборот, только и рада куда-то пойти, каждую минуту спрашивает у нас с Романом: Уже всё? Мы приехали. В голове хаос. Я, кажется, не готова сегодня встретиться с ними. Виски сдавливает, и я хмурюсь, прижимая пальцы к вискам. Всё будет хорошо. Рома берёт мою руку в свою и сжимает. Этот жест не остаётся без внимания дочери. Вырывает мою руку и строго говорит своему отцу. Мама моя, хмурится и пытается делать грозное лицо, чтобы напугать отца. Тот подыгрывает ей, поднимает руки и переигрывает ситуацию в свою сторону. Принцесса моя, помнишь, ты согласилась быть моей дочкой. Дочка долго думает, вспоминая, потом кивает. Тя. Ну вот, тогда если мама твоя, а ты моя, получается, что твоя мама теперь тоже принадлежит мне. То есть я хотел сказать, что твоя мама скоро станет моей женой. И мы станем настоящей семьёй. Поэтому я теперь могу держать твою маму за руку. Ты же не будешь теперь против. Я закатываю глаза. Вот же хитрый лис. Мия снова думает некоторое время и соглашается с отцом. Тот решает проверить, поняла ли дочка его, и специально берёт меня снова за руку. Мы с Ромой наблюдаем за ней. Проходит секунда, две, и малышка тут же не выдерживает и кладёт свою ручку сверху наших. Мы с Ромой переглядываемся и тихо смеёмся, стараясь не шуметь и не задеть дочку нашей реакцией. Помни, всё будет хорошо, и я никому не дам вас в обиду, и не буду отходить от вас. Только делает паузу, а потом раздражённо предупреждает. Я не хочу видеть тебя рядом с Ромилем. Ты меня поняла? Хорошо, тихо отвечаю, погасив обиду. Мы заходим в шикарный зал, где уже рассажены все гости. Играет национальная музыка. Все улыбаются, смеются и выглядят такими фальшивыми. Я-то прекрасно знаю, что скрывается за этими дорогими костюмами и платьями. Становится противно находиться среди них. Все здесь: его отец, безжалостно предложивший мне когда-то сделать аборт, его младший брат, который оклеветал меня и приговорил практически на смерть. Его мать, которая не заступилась за меня и не защитила, в какой-то момент волосы на теле встают дыбом. Так хочется схватить дочку и убежать отсюда, но понимаю, что роман не позволит. Поэтому делаю глубокий вдох и следую его указаниям, иду куда он мне показывает. Когда мы заходим, нас первое время никто не замечает, но когда подходим ближе к столу, первая нас замечает именинница. Серако улыбается сыну искренне и хочет обнять его, но потом замечает меня, и улыбка гаснет. И я не сдерживаюсь, когда вижу её реакцию на меня и притягиваю Мию к себе ближе. Мне уже хочется начинать защищать дочку. А она следит за моим движением, мы замечают мою кроху. В это время остальные за столом тоже нас замечают и резко затихают. Музыку делают тише, так что теперь слышен каждый шорох присутствующих. Мама Романа Шакирова накладёт руку на грудь и приседает обратно, не находя и слова. С днём рождения, матушка. Рома кладёт принесённый букет роз на стол прямо перед ней, потом поворачивается к нам с Мией и протягивает руки. Малышка, иди ко мне. Дочка смотрит на меня, будто спрашивает разрешения. Я немного медлю, но потом всё же киваю головой. Она идёт в объятия к отцу, и тот её поднимает на руки. А у меня для тебя подарок, матушка. Познакомься, это твоя внучка Мия. Рома! рычит и тут же вскакивает с места отец Романа. адарьвое его предупреждающим взглядом а после переводит взгляд на дочку и противно морщит нос будто ему неприятно видеть мою малышку да что такое несёшь его отец ни капельки не изменился такой же холодный и безжалостный от него как и от романа веет вседозволенностью именно такие как он и решают судьбы таких как я простых людей прошу сбавить градус тона В зале находится моя дочь. Я не потерплю, чтобы в её присутствии вели разговоры в таком формате. Будете разговаривать и относиться все уважительно к моей дочери и к моей женщине. В противном случае будете иметь дело со мной. На последнем предложении Роман обводит глазами всех присутствующих за столом. Я почему-то вслед за ним начинаю смотреть на всех, кто сидит за праздничным столом, и просто не верю своим глазам, когда вижу за столом Диану. Моя бывшая подруга, единственная, которая всегда была рядом и помогала, но так же, как и Роман, не поверила в мою невинность, когда Рамиль меня оклеветал. А она, как и Рома, предала и сделала очень больно. Вот только почему она здесь? Да и сидит рядом с Рамилем. Если поверила в мою связь со своим теперь уже мужем. Догадка быстро приходит в голову. Она стала его женой. И кольцо на её пальце только подтверждает мои догадки. Сынок, что всё это значит? подаёт голос госпожа Потимат, рассматривая всю Мию. Та смущается и отворачивается от бабушки, прижимается к Роману и крепко обнимает, пряча своё лицо. Хотела то же самое спросить у тебя. Разве не ты мне сказала, что Айлин сделала аборт? До меня только сейчас начинает доходить, что задумал Роман. Он привёз нас сюда, чтобы застать всех в расплох и выяснить правду. Да, я, сынок, я ничего не понимаю, растерянно отвечает его мать, а потом переводит взгляд на мужа и ужасается, закрывает губы ладошкой. Эльдар Как ты мог? Господин Альдар, естественно, не выглядит таким растерянным и расстроенным, как его супруга, у которой успели набежать слёзы на глазах. Он встаёт и громко извиняется перед всеми и просит покинуть помещение, сказав, что вечер заканчивается раньше запланированного. Недовольные гости встают и перешёптываясь, всё же покидают место торжества. В зале остаются только члены семьи Хасановых. Понимаю, к чему идёт дело, перехватываю себя руками и стараюсь успокоиться. Лавлённый себе взгляд Ди, и вижу, как у неё по щекам катятся слёзы, и не выдерживая моего взгляда, она опускает свои глаза. В этот момент я поняла, что она знает правду. Правду о том, что у меня с её мужем ничего не было тогда, 4 года назад. Эльдар, ради всего вышнего, скажи что-то натворил. Как ты мог? Повторяет свой вопрос мама Романа. Тот сильно ударяет кулаком по столу. Чего сильно пугается дочка и в страхе смотрит и тянет ручки ко мне. Отдай, тут же требую и забираю под недовольный взгляд Романа дочку, но он не позволяет уйти. Всё хорошо, просто постой рядом, мы скоро уйдём. Спокойным голосом обращается Роман ко мне, тем самым успокаивая меня. Я ничего не отвечаю, лишь киваю неуверенно, не скрывая свой страх. который так и рвался наружу. Уверена, у меня на лице всё и так написано. Я хочу здесь и сейчас получить ответы на свои вопросы, которые я неоднократно задавал вам всем. Кто из вас первым хочет начать говорить? Айлинка, прости меня, прости, если сможешь. Диана в голос начинает плакать и хочет подойти ко мне, но Рома преграждает ей путь. головой мотает отрицательно, давая понять, что не пустит ко мне. Я я заикается и трясётся в декомплаче. А я чувствую, как Мия прижимается ещё сильнее ко мне. Она нервничает, и я тоже. Но одно дело переживать за себя, а другое за дочь. Не могу вынести, что эта грязь коснётся мою дочь. Ром хочу попросить, чтобы он позволил нам уйти сейчас, но Диана начинает говорить. Я так больше не могу. Каждый день думала о тебе, искала, думала, что тебя, что с тобой случилось ужасное. Ближе к делу, невестка, обращается сквозь сжатые зубы Ромак к моей бывшей подруге. Хватит, подаёт голос сам Рамиль и тоже подходит к нам близко. Смотрит внимательно на меня и дочку, переводит глаза обратно на Романа и глубоко вздохнув, говорит то, что меняет всё. Между мною и матерью твоей дочери никогда ничего не было. Я соврал тебе 4 года назад. И в этот момент я перестаю дышать и не могу поверить в то, что Рамиль признался. Я начинаю дрожать и плакать. Меня душит обида за себя. Всего лишь одно предложение, которое могло изменить мою жизнь и не позволило бы проходить через то, что пришлось Сейчас эти слова сказаны так легко и без сопротивления, без давления и шантажа, без драки и угроз. Не могу понять, как так. Все переводят глаза на меня и дочку, а в это время Рома подходит близко к брату и даёт поддых. Тот сгибается. Ди молчит и не реагирует, лишь смотрит на меня пустым взглядом. А вот их мать подбегает и встаёт между братьями. разрывается и, кажется, до конца не понимает, что происходит. Рома забирает Мию у меня и, взяв свободной рукой меня, уводит из зала. А я оглядываюсь и вижу, как все, кроме Рамиля и господина Эльдара, провожают нас с шокированными глазами. Последний молчит, плотно сжав челюсть и прищуривается, когда понимает, что я смотрю на него. А я понимаю, что ничего не изменилось. Он всё так же считает меня ничтожеством.